Глава 17. Виктор Пометуя насчет предупреждения Аси, я все-таки купил небольшой букетик. Цветы же не означают, что у нас свидание. Они ни к чему не обязывают, так что уговор не будет нарушен, и этой женщине не к чему будет прикопаться. Но план в очередной раз пришлось менять, когда я, припарковавшись у Асиного подъезда, увидел, кто из него выходит. В распахнутую дверь боком, словно краб, стал пробираться мальчишка-подросток. Через мгновение я заметил, что он несет автокресло на пару с другим подростком, похожим на него как ксерокопия. А в автокресле восседает маленькая девочка. Неправа была одна из моих бывших, назвавшая меня козлом при расставании. «Будь я им, съел бы букет по-быстрому!» Но мне это не по зубам и не по вкусу. Пришлось запихивать цветы в бардачок, беспощадно их смяв. Не свидание отменилось. Я вылез из машины и сразу услышал голос Аси. Она как раз выходила на улицу с переноской в руке. «Не уроните лику. Мне сломанной сеньки хватает», — предостерегала она пацанов. «Да мы ее уже сто раз так катали!» самодовольно произнес один из братьев. «Когда это?» удивленно спросила Ася. «Дома, когда ты не видела!» усмехнувшись, ответил другой брат. Ася кивнула мне в знак приветствия. На лице сплошная невинность, будто ничего неожиданного и неоговоренного со мной не происходит. Коварная тетка! Пацаны осматривали меня недобрым взглядом. А вот девочка была более благосклонна. Несмотря на детскую бестактность в словах, смотрела она по-доброму. Как рассказывала Ася, младшая любит и принимает всех животных. Видимо, эта любвеобильность распространяется и на меня. «Лысый дядя нас повезет?» – спросила девочка. Братья по-конски заржали от вопроса сестры и с любопытством уставились на меня, наблюдая за реакцией. Ждали, что я оскорблюсь или обижусь, щенки малолетние. Я поклонился девочке, изобразив, что снимаю перед ней шляпу. «Да, ваше высочество, сегодня я ваш извозчик, дядя Витя. Позвольте помочь вам спуститься». «Позволяю», — сказала королевская особа, и тут же послышался Асин ехидный смешок. Я спустил девочку с кресла и перехватил его у запыхавшихся пацанов. «Сейчас установлю и поедем, ваше высочество. Меня зовут Лика» сказала девочка. «Приятно познакомиться». «А слуг ваших как зовут?» Решил выведать я эту информацию у самой сговорчивой персоны из компании. Краем глаза увидел, как пацаны прикладывают палец к губам, чтобы сестра не говорила мне их имена. Но они немного не успели. «Тёма и Лёша». Я осмотрел мальчишек еще раз, как бы прикидывая, насколько им идут эти имена. Говорить о радости знакомства с ними не стал. Они же слуги. Не положено. «Больше никто не поедет? Или остальные кошки, собаки тоже будут?» Наигранно расхрабившись, спросил я у Аси, открывая заднюю дверь машины. «Да, сейчас спустятся?» С серьезным видом ответила она. «Отлично, а то в салоне воздуха многовато остается. Вот, я так и подумала». Я возился с установкой кресла в салоне, когда с другой стороны открылась дверь, и в машину заглянули двое из ларца. «Нормальная корыта», — сказал один из них, оглядывая машину изнутри. «Отличная карета?» — поправил я его. «Нет, корыта!» — настаивал второй брат. И оба засмеялись, снова испытывающие, глядя на меня, чем тут же напомнили мне Асю а не родятся апельсинки, даже приемные. Я бросил взгляд на Асю, занятую дочкой, чуть в стороне от машины. «А мне ваша мама сказала, что ее любимого ребенка...» Я кивнул в сторону девочки. «Надо в салон посадить, а остальных можно и в багажник запихнуть», сказал я предельно серьезно. Пацаны прыснули, показав, что их таким не возьмешь. Но, заметив, что на лице у дядьки, которого они в первый раз в жизни видят и совсем не знают, чего от него ожидать, не дрогнул ни один мускул, братья явно стали вспоминать, не могли ли они недавно настолько сильно расстроить маму, чтобы она такое сказала, и словно засомневались на мгновение, что я шучу. «Подловил!» — хмыкнул я и довольно улыбнулся. Они тут же начали оправдываться, что ни секунды не сомневались, и их мама никогда такого не сказала бы. «Ага-ага, конечно!» — саркастично соглашался я. Чуть погодя, мы всей гурьбой наконец-то загрузились в машину. Спереди я и Ася, держащая переноску на коленях. Королевская особа на троне посередине, сзади. И прыщавые слуги по бокам от нее. Не знаю, удалось ли мне изобразить, что меня эта орава никак не смутила, но я старался. На самом же деле, внутри я был на грани паники и желания сбежать в любую из четырех сторон. Вообще-то я неплохо лажу с детьми, но если их количество не превышает одной штуки, и если я знаю, что они рядом со мной ненадолго. А вот в ситуации, когда их мать хочет поскорее от меня избавиться, двое из них меня заочно ненавидят, а... Третья, хоть и относится благосклонно, но, как оказалось, позже любит визжать, словно корень мандрагоры. Ладить с детишками мне еще не приходилось. Да, это определенно что-то новое в моей жизни. Не представляю, подготовила Ася этих зверенышей специально или нет, но на моей памяти это были самые громкие минуты в моей машине. Клянусь об буферами. Я в первые же пять минут почти оглох на правое ухо, и уже тогда, в самом начале поездки, ужаснулся мысли, что хоббиту предстоит путь не только туда, но и обратно. Боже, дай мне сил.